Возвратимся к обоим всадникам, которые вскоре оставили рабов Седрика далеко позади и вели беседу на норма на французском языке, как и все тогдашние особо высшего сословия, за исключением тех немногих, которые еще гордились своим саксонским происхождением. — Что хотели эти наглецы? — спросил рыцарь храму аббата. — И почему вы не позволили мне наказать их? — Но брат Приан, — отвечал приор, — один из них совсем дурак, и странно было бы,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 — Ну, так и быть, — отвечал храмовник, — постараюсь сдержаться и вести себя, как скромная девица. Во всяком случае, не опасайтесь, что кто-нибудь посмеет выгнать нас из дому. Мы с моими оруженосцами и слугами, Аметом и обдалой достаточно сильны, чтобы добиться хорошего приема. — Ну, так далеко нам нельзя заходить, — отвечал приор. Но вот и вросший в землю крест, о котором говорил нам шут. Однако ночь такая темная, что трудно различать дорогу.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 Осторожно подвигаясь вперед, он вывел, наконец, отряд на широкую просеку, в конце которой виднелось огромное, неуклюжее строение. Указав на него рукою, проводник сказал Аббату «Вот Роторвуд, жилище Седрика Сакса». Это известие особенно обрадовало Эймера, который обладал не очень крепкими нервами и во время переезда по топким низинам испытывал такой страх –